головола 2 молодолодой человек со скучающим выражением лица глядел поверх бортика неказистой коляски и отчаянно зевал. Монотонные речи седоусова фельдфебеля, обладателя тихого скрипучего голоса убкивали, что бабушкины колыбельные. Время от времени ему удавалось напустить на себя приличествующей должности, как не как штаб-рот мистер жандармского корпуса, вид, несколько раз кивнуть и даже произнести что-то вроде, «Да-с, понимаю». Невнимательность штаба Ротмистра и даже до некоторой степени рассеянность объяснялась отнюдь не присыщенностью свойственной великосветской молодежи, а самой обыкновенной усталостью. Усталостью и разочарованием. Подавая прошение о переводе из столицы на Кавказ, как сделали многие из его знакомых, новоиспеченный жандарм чаял интересной и, главное, полезной для себя и государя императора службы, В Петербурге война с горцами представлялась этакой беспроигрышной лотереей. Всем грезились ордена, серебряные или того пуще золотые сабли, внеочередные звания и бог знает что только еще. Каждый воображал себя ни много ни мало Наполеон Бонапарт. Гладко вписано в бумаги, да забыли про овраги. Фортуна, поначалу внушившая надежду на реализацию самых смелых прожектов, оставила благонамеренного юношу с носом. Едва тот ступил из кареты на негостеприимную для гуяров южную землю. Удачное, как казалось зеленому офицеру, назначение адъютантам жандармского подполковника Черемшина обернулось жуткой рутиной. Ни тебе операции по обнаружению и устранению вражеских лазутчиков, ни сыска по государственным преступлениям. Тоска зеленая. Впрочем правильно было бы употребить дефиницию тоска голубая цвет мундира. Право следовало соглашаться на место в нижнем Новгороде, там хоть в волю можно набегаться за староверами. все веселее, нежеле плавать по очернильным морям при штаб-квартире кавказской армии. Подполковник Михаил Иманнуэлевич Чеемшин предпочитал улаживать большинство дел парикулярным образом, не раздувая пожара официального следствия. ласковая беседа говорил он порой приносит больше плодов нежели весь инструментарий третьего отделения без ведает может и правда эффективная метода но все одно скука петербуржец не успел перенять у начальства драгоценной науки третьего дня схоронили бравого михаила эмнуэлевича царствие ему небесное вот ведь судьба жил человек тихо а ушел шумно с помпой Пал под пулей злого черкеса, заслонив собственным телом генерала Головина, как то и положено герою войны и верному слуге Отечества. Весь Пятиводск вышел проводить подполковника в последний путь. Новый шеф должен был объявиться буквально на днях, а пока рутинные служебные дела в полном объеме поступили в ведение единственного на всю округу офицера императорской политической полиции. Вот и теперь тащился он на ночь глядя на самый конец города, туда, где с недавнего времени расположился вспомогательный военный госпиталь. Предстояло в очередной раз рассмотреть случаи якобы подозрительной смерти, документально засвидетельствовать ее заурядности и наконец отправиться спать, чтобы на завтра вновь с головой окунуться в канцелярскую работу. Кажись прибыли, вгений Николаевич. Проскрепил фельдфебель, подавая молодому человеку руку. «Потрудитесь говорить мне, ваше благородие, Некрасов. В крайнем случае, господин Данилов». «Слушаюсь, ваш брать». «Надо же, без году неделю хожу в жандармах, а туда же», подумал юноша и пообещал себе впредь не заноситься. И без того в обществе сформировалось устойчивое заблуждение, будто среди обладателей светло-синих шинелей нет достойных и приличных фигур. Как бы не так. данилов с юдности имел убеждение что в жандарском корпусе дед трудятся люди честные и справедливые прежде всего сие без апелляционное утверждение касалось шефа третьего отделения собственно его императорского величества канцелярии графа александра христофоровича бенкендорфа благороднейши взглядов господин колосс правосудия разумеется подобной точки зрения он придерживался не всегда сформировалась она так как Евгений Николаевич часто гостил в загородном имении бабушки Екатерины Алексеевны Бережковой. Под заботливым крылом уважаемой в свете представительницы старинного дворянского рода Данилов провел, можно сказать, все детство. Ах, счастливая пора! Надо ли говорить, какие гости порой наезжали в усадьбу к знаменитой помещице? Бывал среди прочих и сиятельный Александр Христофорович. В 32-м году, едва получив графа, Бенкендорф явился к Екатерине Алексеевне с дружеской оказией и задержался на целых два дня. Попариться в баньке, испить кваску, поудить в амутах непуганную рыбу, приобщиться, по его словам, простых человеческих удовольствий. 16-летний Евген поначалу сторонился грозного генерала и старался не попадаться тому на глаза. Пока по случайности, оказавшись в саду, более подходящего места для чтения просто не сыскать, юноша невольно не подслушал разговор бабушки и ее высокопоставленного приятеля. Покачиваясь в плетеном кресле качалки, граф поминутно вздыхал, сетовал на тяжесть службы и все жалел какого-то неоперившегося корнета, имевшего глупость намалевать забавную, но совершенно безобидную карикатуру на государя-императора. По словам главы тайной полиции, юный художник пал жертву доноса собственной кузины. Та откопала где-то проклятый рисунок, по всей видимости, позабытый беспечным автором, и снесла его не куда-нибудь, а сразу в 16-й дом на набережной Фонтанке. Не иначе между молодыми людьми случилась размолвка на почве амурных видов. Злосчастный клочок бумаги попал в кабинет руководителя политической полиции – Его сиятельство безотлагательно пригласил барышню к себе. С полчаса побеседовал с ней по-отечески, успокоил, мол, нечего забивать о вгустейшей особе голову надуманными проблемами, и решил было, что за сиим прецедент исчерпан. И, конечно, ошибся. Графа вызвали на высочайшую аудиенцию в тот же вечер. Видно, доброжелательница нашла дорожку прямиком во дворец. заъяренный навеччицы император пожурил верного слугу и велел тотчас принять в отношении бесстрашного корректуриста самые решительные меры. Тут уж делать нечего. Неосмотрительный корнет немедленно был разжалован в солдаты и отправился в волоецкую губернию на службу по полному усмотрению тамошнего губернатора. Екатерина алексеевна смаахила слезу батистовым платочком и все повторяло. вы удивительно добры александр христофорович на что граф с кислой ужимкой произнес фразу затверженную романтически настроенным и жеам навсегда пустяки коль скоро в молодости человек не испытывает бунтажных настроений у него нет сердца а ежели к сорок годам не стал убежденным консерватором следует констатировать отсутствие мозгов шандармскому корпусу должен преследовать истинных террористов и а не заниматься высылкой мальчишек, чудящих в силу пубертатного состояния. Великий человек. Зило, впечатленный юноша, на следующий же день упросил горячо любимую маме, бабушку, употребить все доступные протекции, дабы перевести его с историко-филологического факультета Петербургского императорского университета в юнкерское училище. Перворазрядное завершение Коева в те годы являлось неотлагательным требованием к соискателю третьего отделения. меррттвецкая располагалась во флигеле крупного особняка господина платонова местного князька новориша с данного в долгосрочный наем под нужды войскового госпиталя под самый надо заметить невысокий патриотический процент каких-то 20 процентов годовых.ю любой купец схватился бы за сердце от столь скромных финансовых притязаний арендодателя казна же ничего подвиулось в Данила в сопровождении фельдфебеля вошел в покойницкую и тут же брезгливо поморщился. царство мрачного аида выглядела пожалуй стократ лучше нежели местный анатомический театр.ся штуковина в натураличности больно уж тоскливо смотреть на некогда обыкновенные предметы быты и мебели ныне употребляемые в целях исследования и, страшно сказать, хранение ново представленных. стены были на скорообиты дешевой материей, надобится всегда можно быстро заменить чистоый. Па бывших обеденных столов бессовестно дропированной пошлой клеенкой в крупную зеленую клетку. Вместо чайных пар столешницу украшали затейливые патологоанатомические инструменты, круглобокого туика, традиционно венчавшего во всякую кухню, заменял прикрытой испятнанной простынкой продолговатый труп. та еще сервиовка Ба да здесь уютно. Не удержался от иронии жандармский штаб-ротмистер. «Добрый вечер, господин Струве!» «Здравствуйте, милостливый государь!» С миролюбивой улыбкой ответил судебный медик, носивший звучную немецкую фамилию. «Притомились с дороги? Не прикажете самоварчик? Распоряжусь сию секундус!» «Не извольте беспокоиться, Василий Яковлевич, я на обратном пути заскочу в полковой буфет, пока мест не голоден». Очи пожилого мужчины, облачённого в кожаный фартук поверх несвежей сорочки, блеснули из-под густых бровей лукавым огнём, мол, понимаю, не самое подходящее место для трапез. «Ничего-с, сейчас мы скоренько уладим необходимые формальности и ступайте себе, милый отрок, кушайте десерты из этой вашей офицерской ресторации». «Осподи!» – перекрестился старый солдат, не отводя взгляда от мёртвого тела. «Упокой душу, рабатывая у Владимира!» Евгений Николаевич сочувственно вздохнул. «Вы, должно быть, любили своего командира, Некрасов». «А то как же, ваш бродь? Добрый офицер и человек порядочный. Тридцати не было, а уже комендант. Только мы женились, а не опять же». Фельдфебель по бабе шмыгнул красным от загара носом и отвернулся, дабы не смотреть на то, что некогда было здоровым и сильным мужчиной. Циничный струвы немедленно выкинул фортель. «Да, с поручик у нас в записных красавцах ходил при жизни-то. Ловкая ему туземная пуля краснолитчика причесала. Не физиономия, а кашес». Служивый разразился матерной бранью и вышел вон, сердито топая, видавшими виды сапогами. Медик поймал на себе укоризненный взгляд штаб-родмистра и с нарочитой вежливостью поинтересовался. «Велите продемонстрировать? Или сразу документики сладим-с?» черт с вами бездушный скула покосившись на сверток неясных очертаний данилов виноват улыбнулся тащите свои бумажки зная вас уже все готовы небось да не забудьте про перо и чернила покончим с этим она и слав нас сию минута господин штаб рот мистер можете пока вон там присесть придерживая саблю с новеньким темляком при кожаных кистях петербуржеец опустился на указанный стул. От дурного запаха горлу подкатывал противный ком. Евгений Николаевич с молодых ногтей не выносил вида мертвецов. весьма постыдная слабость для чиновника тайной полиции. Но пойди превзойди собственную природу. У горазд дела же вновь сюда притащиться. Задержись он в полку хоть на полчаса, обязательно бы разминулся с фельдфебелем. О оченьень уж не кстати некрасов выбрал время для посещения жандармерии. резолютивная запись в отношении поруччика караченского могла денек другой обождать а там глядишь нарисовался бы новоявленный черемшин да и забрал себе дело любопытно сколько еще будет таких когда смерть военнослужащего наступает в бою да при свидетелях однополчанах подтверждение отсутствия криминальной составляющей не требуется сегодняшний случай иной калинкорн без дыханного начальника нового возведенной крепости доставил казачий разъезд на первый взгляд ничего особенного Радывательный отряд во главе с комендантом направился в плановый рейд нарвался на засаду понес потери но вот беда в стычке пострадала всего одно лицо в прямом и переносном смыслегласно тайной инструкции его сиятельства нарочно составленный для должностных чинов третьего отделения по кавказской линии, Подобные обстоятельства требуют разбирательства. Самого обстоятельного. Вдруг сие события – квалификация не военного, а сыскного ведомства. Опять же, в тыловых частях функции уголовной полиции предписаны жандармскому корпусу. Убийство офицера императорской армии в период военных действий – государственное преступление – ни много ни мало. Так-то оно так, да только в теории – На практике, как правило, все очень даже просто. вот наши, вот враг, все ужасно нервничают и полят друг в друга, почем зря. В итоге образуются трупы или как в данном случае труп. Получите что называется, распишитесь. Вот с евгений николаевич, извольте ознакомиться. Б благоухая затейливым ароматом чая, табака и чего-то такого, о чем лучше не догадываться. Василий Яковлевич вручил молодому человеку дешевый целлюлозный бювар. Встал напротив, старательно изображая готовность услужить по первому зову. Штаб-ротмистр раскрыл папку и чуть наклонился вперед, дабы скудное мерцание, закрепленное в медном свитце лучины, попадало на текст. Для чтения выходило темновато, но не просить же свечу, это лишняя минута. «Так-так-так, поручик Карачинский Владимир Михайлович». 1812 года рождения приказом генерал от инфантерии генерал- адъютанта головина а е от 1 мая сего года произведен в коменданты укрепление александровская с положением двойного шалоования включая компенсацию дров не интересно браки с караченской натталья петровной в девичестве кутыгиной снова не то что там дальше а а вот убит при исполнении служебного долга и е обстоятельства смерти подтверждаются свидетельскими показаниями фельдфебеля некрасова т.п титулярного советника лебедева н new стоп какого еще титулярного советника что статский поза забылл в разъезде ваше благородие ежели по всем пунктам возражения в не наличествует соблаговолите и поставить подпись здесь и здесь неу угодноно ли перышко свежевы строганная приотменная с Данилов послушно зашуршал желтоватыми листами, порыссла глазами по бумаге, нашел подчеркнутый абзац, прочитал: лучше бы он этого не делал. Причина смерти: пулевое ранение в переносицу, дробление черепной коробки, отсутствие носовой кости, входное отверстие, частичноное разрушение затылочной кости, выходное отверстие, летальный ушиб мозга с усекновением. Фу, поморщился обладающий завидным воображением жандарм и требовательно вытянул обтянутую в лайковую перчатку руку. «Давайте сюда ваш гусиный стилус, господин Струве». «Прошусь». Оставив в документах два залихватских розчерка, Данилов порывисто вскочил, брезгливо швырнул светилу судебной медицины Бювар и, щелкнув каблуками, заторопился к выходу. Ночь встретила жандармского обер-офицера приятной свежестью и прохладой. коляске топтался поникший фельдфебель смоля копеечную солдатскую трубку поехали некрасов гляжу и вас обозлил такие проклятый коновал немчура что с него взять отставить разговорчики слушаюсь ваш брать четверть часа спустя упряжка вовсю неслась по темным улицам пятиводска пассажиры подавленно молчали каждый думал о своем и Фельдфебель взддыхал о невинно убиенном командире да все гадал, что принесет ему служба под новым началом. кого поставят вместо почившего коменданта, не как под поруччика гнедича А что Не неплохой он мужик, хоть и из высокородных, как простому человеку ласковый бывают же справедливые офицера. Евгению николаевича не давала покоя некая непонятность отраженная в медицинском протоколе. Отчего при дозорном отряде находилось гражданское лицо. Как бишь там его? Титулярный советник Лебедев. Зачем поручик взял его с собой? На кой бес потащился сам? Комендант не вправе покидать вверенный ему участок без особого распоряжения. От безделья? Скажите, Некрасов, знаком ли вам некто Лебедев? Что он за птица? Николай Юрьевич? А то как же ваш бродь? Преотлично знакомо-с. Писатель это. Командир наш их больно жалует. Вернее сказать, жаловал-с. «Они часто с нами в разъезды хаживали, им желательно было на настоящую войну поглазеть, все любопытствовали, пытались найти это, как его, вдохновение». «Вот как?» «И что, братец, тело поручика тоже, небось, писатель нашел?» «Никак нет, с командира заметил кто-то из ребят. Аккурат по вражике, где вороний камень». Штаб-родмистр досадливо стукнул ладонью по сиденью пролетки и механически переспросил «Камень?» точно так с ваш бродь при огромность можно сказать местная достопримечательность стоит себе по надо врагам словно сооружение фортификации весь воронами изгажен от того стало быть и прозвание хихис не свезло господину поочку угодил под пулю в безопасном укрытии до да с такого расстояния данилов ски са болинную бровь затем нахмурился и подпер кулаком подбородок и правда странно поворачивай-ка назад любезный хилая дверь мертвецкой силой грохнула о стену и жалобно застонала раскачиваясь на ржавых петлях. в центр едва освещенной залы, не вошел, а буквально влетел, разуммянившийся от неполне понятного волнения жандарм. Евгений Николаевич, батюшка вы мой, что стряслось? От чего вы возвернулись? встрепенулся судебный медик, прикрывая рукавом маленькую фарфоровую кружку клубящуюся ароматным паром. и гоняете василий яколевич а работать за вас кому прикажете от чего утаили от меня детали осмотра неужели вам безразличны результаты следствия бог с вами голубчик я вам никакой не голубчик голос данила воззвенел непривычным булатом во-первых извольте обращаться ко мне по всей форме перед вамиберофицер жандармского корпуса во вторых куда вы подевали тело поруччика породчика где черт возьми карачнский и дня гаструвы выпучил желтоватые, что у фили на глаза, вскочил и бестолково заметался по комнате, пытаясь одновременно застегнуть верхнюю пуговицу сорочки и указать сбесившемуся штаб ротмистру на прикрытой прокуренной шторкой дверной проем. Там, в каморкес думал завтра приступить к бальзамированию. Ведите. Спустя краткий миг оба оказались в ужасно тесной комнатушке с низким потолком. На широкой лавке безмятежно полеже волотела владимира Михайловича. Вот уж кому точно было всё равно на проводимое в отношении него расследование. Юный сотрудник третьего отделения вмиг позеленел и перестал казаться таким уж грозным. Однако очень быстро совладал с собой и хриплым шёпотом повелел. «Необходимо больше света!» «Сию минуту с ваше благородие!» Доктор боязливо спрятался за пышными по образцу керасирских полков и палетами Евгения Николаевича и поднял над головой тусклую сальную свечу. Та вела себя в высшей степени неприлично, сердито шипела и безбожно коптила. Данилов на миг прикрыл глаза, перекрестился и решительно сорвал с головы покойника багровый от запекшейся крови ситец. Не станем приводить точного описания, увиденной молодым человеком картины, довольно будет замечание, что зрелище не из приятных, притом весьма и весьма. «Это что?» Палец в перчатке неловко ткнул в бледную щеку мертвеца. «В каком, пардон, смысле?» «Василий Яковлевич, потрудитесь разъяснить, что сие за темные пятна? То, что я думаю?» «Смотря о чем вы думаете, но всего вероятнее, что такс. Праховые ожоги, сударь вы мой», ответил судебный медик, молниеносно уловив переменную интонации в речах жандармского штаб-ротмистра и возвращая себе привычную манеру изъясняться. «Непотопляемый господин», — подумал Данилов и тихо произнёс. «Отразите сей факт в протоколе, пожалуйста». «Все непременно-с». «Эх, жалко, что у нас с вами сквозная рана. Вот если бы произвести вскрытие да полюбоваться на полю...» Струв расплылся в неприятной улыбке. «Ну, положим, рана имеется, слава богу, не у нас, а у несчастного поручика. Это раз». а снаряд то вот он прошу как говорится любить и жаловать застрял в темечке и пришлось немного истерзать щипчиками черепушку это два повелитель царства мерёртвых ловко пошарил пинцетом в жестяной баночки и величавым жестом извлек чуть сплющенную от удара руженую пулю данилов утомленно притворил веки и выдохнул русская